«Вероятно, судьба?» предположила Аня с невероятной серьезностью. Сьюзан кивнула. «Я сама часто так думаю, миссис докторша, дорогая. Это для меня большое утешение. Я ничего не имею против того, что никто на меня не заятся, если так повелел всемогущий в его собственных мудрых целях. Но иногда в мою душу Закрадывается сомнение, миссис докторша, дорогая, и я задаюсь вопросом, не может ли быть так, что сатана имеет к этому куда большее отношение, чем кто-то другой? Тогда я не могу чувствовать себя примирившейся с моим положением. «Но, может быть», — добавила Сюза, наживляясь, — «мне еще представится возможность выйти замуж». Я очень часто вспоминаю старый стишок, который любила повторять моя тетушка. Пускай гусы не серые, всегда случится так, что даже ей найдется муж, порядочный гусак. Женщина пока не ляжет в могилу, не может быть уверена в том, что не выйдет замуж миссис докторша, дорогая. А теперь напеку-ка я пирожков с вишнями. Я заметила, что они нравятся доктору, а я очень люблю готовить для мужчины, который может оценить по достоинству то, чем его кормят. В тот же день в маленький домик заглянула немного запыхавшаяся мисс Карнелия. Мирское и дьявольское мне нипочем, но вот плотское, пожалуй, досаждает, — призналась она. — А вам, Аня, душенька? Похоже, никогда не бывает ни жарко, ни тяжело. — Не вишневыми ли пирогами у вас пахнет? — Если да, то пригласите меня к чаю. Я так и не попробовала вишневых пирогов в это лето. Все вишни из моего сада украли эти разбойники-мальчишки, сыновья Гилмана. Ну — Ну-ну, Корнелия, — запротестовал капитан Джим, который читал какой-то роман о моряках, сидя в углу гостиной. Вы не должны обвинять этих двух бедных, растущих без матери мальчиков, если у вас нет неопровержимых доказательств. Нельзя называть их ворами, только на том основании, что их отец не отличается особой честностью. Вполне вероятно, что ваши вишни склевали малиновки. Их ужасно много в этом году. — Малиновки! — презрительно фыркнула мисс Корнелия. — Двуногие малиновки, поверьте мне! «Что ж, большинство малиновок в здешних местах действительно устроены по такому принципу», — серьезно заметил капитан Джим. Несколько мгновений мисс Корнелия с изумлением смотрела на него, затем откинулась на спинку кресла и от души расхохоталась. «Да! На этот раз вы меня наконец подделят, Джим Бойд, И я это признаю!» Вы только посмотрите, Аня, душенька. Да чего он доволен? Улыбка до ушей. Что же касается малиновок, то если у них большущие, голые, загорелые ноги в потрепанных брюках, такие, как те, что я видела на моей вишне ранним утром на прошлой неделе, то я приношу мои извинения мальчикам Гилмана. Когда я выскочила в сад, этих ног там уже не было. Я не могла понять, каким образом они сумели исчезнуть так быстро. Но капитан Джим открыл мне глаза. — Конечно же, они улетели! Капитан Джим засмеялся и ушел, с сожалением отклонив предложение остаться к ужину и отведать пирожков с вишнями. — Я шла к Лесли, чтобы спросить, не возьмет ли она постояльца на лето, — продолжила мисс Корнелия. Вчера я получила письмо от миссис Дейли из Торонто. Два года назад она несколько недель жила и столовалась у меня и теперь хочет, чтобы я взяла к себе на лето одного из ее знакомых. Его зовут Оуэн Форд. Он журналист и, судя по всему, внук того школьного учителя, который построил этот дом. Старшая дочь Джона Селвина вышла замуж за какого-то Форда из Онтарио. Это ее сын. Он хочет посмотреть старый дом и места, где жили его дедушка и бабушка. Этой весной он переболел тифом и все еще не совсем оправился, так что его доктор посоветовал ему поехать на море. Он не хочет жить в гостинице. Ему нужна тихая семейная ферма. «Я не могу взять его к себе» так как в августе уезжаю в Кингспорт. Меня утвердили делегатом на съезд общества поддержки зарубежных миссионеров. Не знаю, захочет ли Лесли обременять себя заботой о постояльце, но больше обратиться не к кому. Если она не возьмет его к себе, ему придется поселиться у кого-нибудь на той стороне гавани. — Когда поговорите с ней, возвращайтесь. — И помогите нам съесть наши пирожки с вишнями, — сказала Аня. — И приведите с собой Лесли и Дика, если только они могут прийти. — Так значит, едете в Кингспорт? — Как приятно вы проведете время. Я попрошу вас передать письмо моей подруге, которая живет там. — Миссис Фил Блейк. Я уговорила миссис Холт поехать со мной, — самодовольно продолжила мисс Корнерия. Ей давно пора позволить себе небольшой отпуск, поверьте мне. Бедняжка заработалась чуть ли не до смерти. Том Холт, ее муж, умеет красиво вышивать тамбуром, но прокормить семью он не может. Ему, похоже, никогда не встать настолько рано, чтобы успеть сделать какую-нибудь работу. Но я заметила, что он всегда вскакивает ни свет ни заря, когда собирается на рыбалку. «Ну, чего же еще ожидать от мужчины?» Аня улыбнулась. Она уже научилась относиться с известной долей скепсиса к мнению мисс Корнелии о мужчинах, живущих в четырех ветрах. В противном случае ей пришлось бы поверить, что они представляют собой сборище самых безнадежных подлецов и бездельников, чьи жены — сущие рабыни и мученицы, к примеру. Том Холт, о котором шла речь, был насколько она знала, добрым мужем, горячо любимым отцом и отзывчивым соседом. А если он был склонен работать с прохладцей, любя рыбный промысел, для которого был рожден больше, чем фермерство. И если он увлекался вышиванием, вполне безобидные причуды, так похоже никто, кроме мисс Карнелии, не был в претензии на него, его жена, Большая хлопотунья наслаждалась своими вечными хлопотами. Его семья получала вполне приличный доход с фермы, а его крепкие рослые сыновья и дочери, унаследовавшие от матери ее деловитость, все были на верном пути к тому, чтобы преуспеть в жизни. Право же, в глене святой Марии не было семейства более счастливого, чем семейство холтов». Мисс Корнелия вернулась из дома Муров, очень довольная, и объявила. Лесли возьмет его. Она так и ухватилась за эту возможность заработать. Ей нужны деньги, чтобы починить крышу этой осенью, но она не знала, где их взять. Я полагаю, капитану Джиму будет более чем интересно узнать, что внук Джона Селвина приезжает сюда. Лесли велела передать вам что очень хочет пирога с вишнями, но не может прийти к чаю, потому что идет искать своих индюшек, они ушли со двора. Но она попросила, если останется кусочек, положить его в буфетный. Она забежит в сумерки, чтобы взять его, когда пригонит беглянок домой. — Вы представить не можете, Аня душенька, как я обрадовалась, когда услышала, что Лесли передает вам такое послание, — смеясь, как смеялась когда-то, давным-давно. Она очень изменилась в последнее время. Смеется и шутит, как девочка. И из разговора с ней я поняла, что она очень часто бывает у вас. «Почти каждый день. Или я захожу к ней», — сказала Аня. «Не знаю, что я делала бы без Лесли, особенно теперь, когда Гилберт так занят». Он почти не бывает дома, если не считать нескольких часов после полуночи. Боюсь, он просто сводит себя в могилу непосильным трудом. Так много людей с той стороны гавани посылает теперь за ним. «Довольствовались бы в своим собственным доктором», — сказала мисс Корнелия. «Хотя, конечно, я не могу винить их за то, что они предпочитают ему другого. Ведь он методист». К тому же, с тех пор, как доктор Блайт поставил на ноги миссис Алонби, люди уверены, что он умеет воскрешать мертвых. Я думаю, доктор Дэйв чуточку завидует. Чего же еще ожидать от мужчины? Говорит, будто доктор Блайт слишком увлекается всякими новомодными идеями. Конечно, говорю я ему в ответ. Именно одна из этих новомодных идей помогла спасти роду Алонби, А если бы ее лечили вы, она умерла бы и лежала теперь под могильной плитой, надпись на которой уверяла бы, что Богу было угодно взять ее к себе. Мне очень приятно откровенно высказать свое мнение доктору Дэйву. Он командовал всеми в здешних местах и до сих пор думает, что знает больше всех на свете. Кстати, о докторах. Хорошо бы доктор Блайт сходил. Я осмотрел Дика Мура. У него появился фурункул на шее. С этим Лесли самой уже не справится. — А знаете, Дик, похоже, привязался ко мне, — сказала Аня. — Ходит за мной по пятам и всплывается в улыбке, как довольный ребенок, когда я обращаю на него внимание. — Вас от этого дрожь пробирает? — Вовсе нет. Мне, пожалуй, даже нравится бедный Дик Мур. Во всяком случае, он кажется таким жалким и вызывает сострадание. Хм, он не вызывал бы у вас особого сострадания. Если бы вы видели его в те дни, когда он не в духе, поверьте мне. Но я рада, что он вас не пугает. Тем лучше для Лесли. У бедняжки прибавится забот, когда приедет этот постоялец. Надеюсь, он окажется порядочным человеком. Вам он, вероятно, понравится. Он писатель.